Глава восемьдесят п е р в Сотрудники Министерства соцзащиты приносят коробки и ставят их на вилый стол в форме эллипса в помещении с высокими потолками. «Все материалы будут здесь. Если вам понадобится что-то еще, скажите», – услужливым тоном говорит первый замминистра и направляется к двери. «Счастливо поработать!» В освещающих к о р о б к е солнечных лучах плавают пылинки, но тут за окнами собираются тучки и роль солнца берут на себя лампы дизайна п о у л я Хеннингсона. Опера вынимают из коробок папки с делами, однако для Хесса они не представляют никакого интереса. Он в состоянии дежавю, ведь всего лишь несколько дней назад он стоял в другом конференц-зале, в Копенгагенской ратуше, со стопкой других дел. И ему представляется, будто преступник поместил его в подобный к а в к е а н с к о м у мир абсурда с новыми делами, которые теперь придется проверять. И чем больше папок он видит в коробках, тем яснее становится ему, что заняться им следует, совсем иным, что надо выйти за рамки предсказуемости. Вот только неведомо ему, как это осуществить». Вообще-то, х е с возлагал большие надежды на допрос Розы Хартунг. После невразумительного разговора с Фогелем, который напомнил им Стулин, что они будут не допрашивать Розу Хартунга, а беседовать с нею, они вошли в кабинет министра, где та уже ожидала их. Полицейские подробно рассказали ей о каждой из жертв, но по ее словам, она о них ничего не знала. х е с понимал. что она действительно старалась припомнить, сталкивалась ли ранее с ними или с их родственниками, но ничего вспомнить так и не смогла. Ему даже пришлось подавлять в себе чувство сострадания к ней. Роза Хартунг, красивая, одаренная женщина, потеряла дочь и за то короткое время, что Хес знал ее, сильно сдала. Взгляд у нее стал какой-то растерянный и поникший, точно у загнанного зверя, А когда она рассматривала фотографии и документы, было видно, как дрожат ее тонкие пальцы, хотя министр всеми силами старалась унять их. И все же х е с говорил с ней жестким тоном по тому, как считал Розу Хартунг, ключом к разгадке преступления. Трех убитых женщин объединяло нечто общее. Во всех трех случаях их дети подвергались домашнему насилию в грубой форме. Во всех трех случаях преступник рассылал анонимные заявления с призывом изъять детей из семьи, и во всех трех случаях система ошибочно отвергала обвинения в адрес их семей, не предпринимая никаких действий в защиту детей. А поскольку на месте преступления всякий раз оказывался каштановый человечек с отпечатками пальцев дочери Розы Хартунг, не исключено, что преступник тем самым Хотел привлечь ее к ответственности, и эти убийства должны были донести до нее какое-то послание, о чем-то напомнить ей. Нет, не знаю, сожалею, но ничем не могу помочь вам. А как вы думаете, почему в последнее время в ваш адрес поступали угрозы? Я так понимаю, что вы получили весьма неприятное электронное послание, и кто-то намалевал слово «убийца» на министерском автомобиле. Как вы полагаете, кто бы это мог сделать? А главное, с какой целью? Контрразведчики задавали мне тот же вопрос, но у меня нет никаких предположений на сей счет. Хесс сознательно не стал говорить, что история с автомобилем может иметь отношение к убийствам, ведь по данным спецслужб, надпись нанесли на радиатор машины в тот же период времени, когда случилось нападение на Анне Сайер Лассен. То есть, судя по всему, речь идет о несвязанных друг с другом происшествиях. Если, конечно, не считать, что на самом деле орудовали двое преступников о взговоре друг с другом. Но пока что не было никаких оснований рассматривать такую версию. Тут в разговор вступила потерявшая терпение т у л и н Но ведь вам должно быть понятно, о чем идет речь. Ведь есть же свидетельства, что вас не все уважают, и может быть вам известно, за что кто-то хочет отомстить вам». Советник министра Фогель сразу же заявил, что такой резкий тон в данной беседе недопустим. Однако Роза Хартунг снова подтвердила свое желание все-таки помочь следствию. Вот только ей не вполне понятно, каким образом. Всем ведь известно, что она всегда выступала на стороне детей и призывала изымать их из семей в случае, если они подвергаются домашнему насилию. И именно поэтому министр обратилась к местным властям с просьбой ввести у себя систему приема анонимных заявлений соответствующего характера, как это уже сделано в Копенгагенском муниципалитете. Защита интересов детей – главный пункт ее программы. И когда Розу х а р т о н г назначили министром, она первым делом призвала власти на местах активнее выступать в защиту прав ребенка. Потребность в этом была высока. Ведь как раз тогда всплыли грубые нарушения в деятельности некоторых муниципалитетов в Ютландии. И, ясное дело, по этой причине у нее могли появиться противники. В первую очередь из числа чиновников, ну и, конечно, семей, на себя ощутивших ужесточение политики министерства в этом вопросе. «Но ведь наверняка есть люди, считающие, что вы предали именно интересы детей». «Нет, этого я представить себе не могу». «Почему нет? Разве министру не может помешать?» «Потому что я не такая». «Не потому что это меня напрямую касается, но я сама была ребенком, и мне пришлось жить в приемной семье». Так что я знаю, что это такое, и поэтому всегда буду защищать интересы детей». В глазах министра мелькнул гневный огонек, когда она ставила Тулин на место. Для Хесса были важны и вопросы, и ответ, ведь он, ко всему прочему, понял, в чем секрет популярности Розы Хартунг. Проведя два, мягко говоря, сложных года на министерском посту, она сохранила в себе ту искренность, каковую любой политик старается отыскать в себе и выказать, выступая в прайм-тайм перед телекамерами. Но ей она была присуща от природы. о каштановые человечки, вы можете предположить, кому понадобилось напомнить вам о каштановых фигурках или о каштанах вообще? Хотя на дворе и стояла осень, посыл преступника был весьма необычен, и если Роза х а р т о н г и вправду ключевая фигура... Хесс надеялся, что она, благодаря его наводке, может вспомнить нечто важное. Нет, к сожалению, ничего не могу вспомнить. Разве что придорожный киоск Кристины осенью. Когда они сидели за столом, она, Матильда и... н у ведь я уже об этом рассказывала. Министр едва сдерживала слезы, и Фогель попытался закончить беседу. Однако Тулин возразила. сказав, что Роза Хартунг еще может им кое в чем помочь. Поскольку именно она инициировала увеличение дел об изъятии детей из неблагополучных семей в муниципалитетах, Тулин и Хес хотели бы ознакомиться со всеми делами такого рода, рассмотренными за время пребывания Розы Хартунг на посту министра. Преступник мог оказаться лицом заинтересованным и таким вот образом решил отомстить министру и вообще всей системе, которую она представляет. Роза Хартунг кивнула в знак согласия, и Фогель отправился к первому замминистра, чтобы тот дал необходимые указания сотрудникам. Засим, Хес и Тулин поднялись и поблагодарили министра за встречу, но ну теперь уже она ошеломила их своим вопросом. «Прежде чем мы расстанемся, я бы хотел узнать, остаются ли еще шансы на то, что моя дочь жива?» Оба защика растерялись. Такой вопрос им следовало бы ожидать более всего. Но тем не менее, они оказались к нему не готовы. Впрочем, Хес все-таки решился ответить. Дело вашей дочери раскрыто. Преступник дал признательные показания и осужден. Но как же быть с отпечатками пальцев? В трех случаях! Если преступник имеет что-то против вас и у него есть на то свои причины, Он может заставить вас и вашу семью поверить в самое ужасное. Но вы ведь не знаете это наверняка. Вы не можете этого знать. Как уже сказано. Я сделаю все, что вы скажете, но вы обязаны найти ее. Мы не можем этого обещать. Как уже говорилось. Роза Хартунг больше ничего не сказала. Она просто смотрела на них влажными от слез глазами, пока не взяла себя в руки. И Фогель не увел ее. Атулин и Хессу выделили в распоряжение конференц-зал, и Нюлендер немедленно отправил десяток оперативников помогать им в проверке дел. Ная входит в зал с коробкой в руках и ставит ее на стол. «Вот еще одна. Я буду рядом, у меня там ноутбук. Давай, принимайся за дело». Оптимистическое настроение, охватившее Хесса, когда им разрешили переговорить с министром, «улетучилось, поминай, как звали». Снова им предстоит сидеть и просматривать дела. Вагон и маленькую тележку страниц о неблагополучном детстве, оскорбленных чувствах, утраченных надеждах в вмешательстве местных властей в дела семейные, предательстве и обмане, с чем, скорее всего, преступник сильно желает познакомить полицейских и представителей власти. Хес не выспался, мысли разбегаются, ему трудно сосредоточиться. Неужели им удастся обнаружить следы преступника в лежащих на столе делах, униженных и оскорбленных? Предположить такое логично. Но следует ли преступник обычной логике? Он наверняка давным-давно понял, что они в первую голову примутся именно за эти дела. Так зачем ему рисковать и подставляться? И, кстати, зачем он делает каштановых человечков? И почему отрезает у жертв кисти и ступни? С какой стати он ненавидит матерей, а не отцов? И где же, где находится Кристина Хартунг? Убедившись, что пластиковая папочка по-прежнему у него в кармане, Хес идет к дверям. Тулин, мы уходим. Скажи своим людям, чтобы позвонили, если найдут что-то стоящее. Зачем? Куда мы едем? Назад. К началу. Хесс выходит за дверь, не имея понятия, следует ли Тулин за ним. Встретившийся ему по дороге Фредерик Фогель кивает в знак прощания и закрывает за собой дверь в кабинет министра.